Глава шестая. Барбароса. 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут по берлинскому времени немецкие пограничники подозвали своих русских коллег на мосту через Бук возле Кодина обсудить важный вопрос и расстреляли их из пулеметов. К 3 часам 30 минутам немецкие саперы разминировали железнодорожный мост у Брест-Литовска и дали своим сигнал наступать. Диверсантов из полка Бранденбург, среди которых были говорившие по-русски, заранее забросили на парашютах или иным способом переправили через границу, и они уже занимались уничтожением коммуникаций за линией фронта. 3,6 миллиона солдат оси начали продвижение вглубь Советского Союза по фронту, растянувшемуся на 1600 километров от Прибалтики до Черного моря, сметая слабую оборону. Советский поэт Давид Самойлов позднее напишет «Война, которую мы ожидали и о которой сочиняли стихи, началась неожиданно. Дивизии и целые армии бесследно исчезали на пути победоносных германских войск. Первые недели кампании отмечены массовой сдачей в плен и распадом Красной армии. Советский командующий записал разговор с товарищем. «Кузнецов с дрожью в голосе уведомил меня», что от 56-й стрелковой дивизии не уцелело ничего, кроме номера. И таких катастроф были десятки и сотни. Вторжение Гитлера в Советский Союз стало главным событием мировой войны, подобно тому, как Холокост стал основным преступлением нацизма. Германия попыталась осуществить амбициозный план, изменить исторические границы расселения славян и основать новую империю на Востоке. Нацисты утверждали, что следует примеру других европейских стран, выкраивая себе жизненное пространство на землях дикарей. Английский историк Майкл Говард писал, «Многие немцы, едва ли не большинство, в том числе и почти все немецкие интеллектуалы, воспринимали Первую мировую войну как битву за выживание культуры против объединившихся сил русского варварства и куда более вкратчиво опасной цивилизации Запада, уже не в лице французской аристократии, но воплощенный в материалистическом англо-саксонском укладе. Это убеждение целиком вошло в идеологию нацистов и послужило источником их собственной философии. Миллионы немцев с детства воспитывались в убеждении, будто над их народом нависла страшная угроза, которая исходит от Советского Союза. Для большевиков самое подходящее время атаковать Европу и попытаться осуществить свои планы мирового господства – писал ярый наци, пилот Люфтваффе Хайнс Кноке в 1941 году, заключит ли западный капитализм с его демократическими институтами альянс с большевизмом. Будь у нас развязаны руки на Западе, мы смогли бы сокрушить большевистские орды, и ничего тут Красная Армия не поделала бы. Спасли бы западную цивилизацию. Естественно, при такой логике Кноке счастлив был участвовать во вторжении в Россию и многие командиры разделяли его чувства. Ганс Ешеник, начальник генштаба ВВС, годом ранее был расстроен неудачной британской компанией и считал, что там понапрасну растрачивались веренные ему боевые резервы. Теперь же ликовал, наконец-то снова нормальная война. 18-летний Генрих Метельман, слесарь из Гамбурга, ставший водителем танка, позднее писал Я усвоил как нечто само собой, разумеющееся долг немцев, ради блага всего человечества привить наш образ жизни низшим расам и тем нациям, которые в силу своего ограниченного интеллекта даже понять толком не могли нашу миссию. Как многие молодые немцы в тот период войны, он бестрепетно ожидал отправки на восточный фронт. Мало кто из нас понимал, на что идет.та экспедиция да и вся война была для нас великим приключением, возможностью ускользнуть от скуки гражданской жизни, но ну и заодно исполнить священный долг перед фюрером и Отечеством. Стратегии Гитлера, в той мере, в какой он вообще что-то планировал, а не хватался за представлявшиеся ему возможности, проистекало из понимания, что отсрочка играет на руку его врагам. Они успеют вооружиться и сплотиться против него. С целью устрашить потенциального противника незадолго до того, как план «Барбаросса» был осуществлен. Германского военного Аташе возили из Москвы на новые военные заводы, строившиеся в Сибири. Но доклад Аташе произвел действие, обратное желаемому. Гитлер заявил своим генералам. «Вот видите, как много уже они успели. Нужно скорее нанести удар. Уничтожение большевизма и порабощение огромного населения СССР – издавна были основными целями нацизма. Они провозглашались в речах и текстах Гитлера с 1920-х годов, присутствовало и желание воспользоваться практически неисчерпаемыми природными ресурсами России. Сталин, вероятно, собирался вступить в схватку со своим грозным соседом, но когда это ему самому будет удобно? Если бы в 1940 году, Германия увязла в затянутой войне на истощение сил против французов и англичан. На это Москва очень надеялась, то русские могли бы ударить Гитлеру в тыл, но при условии, что союзники предложат им крупные территориальные приобретения. Сталинские генералы разработали планы нападения на Германию. Впрочем, они рассматривали и другие ситуации, предположительно рассчитанные на 1942 год. Тем не менее, в 1941 году армии Сталина не смогли противостоять в одиночестве удару вермахта. Несмотря на усиленную мобилизацию, действующая армия СССР выросла вдвое между 1939 году и моментом германского вторжения. Москва еще не приступила к программе перевооружения, по которой предстояло снабдить Красную армию одной из лучших боевых систем в мире. Итак, с точки зрения Гитлера, операция «Барбаросса» была, несомненно, оправдана. Германия успевала использовать свое преимущество. Но Гитлер роковым образом заблуждался относительно военной и индустриальной мощи, уже накопленной Сталиным, его нисколько не тревожила мысль о безграничных просторах России, и фюрер безответственно подошел к логистике снабжения на случай, если компания затянется. Хотя за последний год вермахт был усилен, в том числе несколькими сотнями новых танков, а многие подразделения были укомплектованы оружием и транспортом, захваченным в Чехии в 1938-1939 годах или во Франции в 1940 году, только бронедивизии адекватно снабжались и транспортом, и оружием. После триумфа на Западе Гитлер и не догадывался – насколько труднее будет совладать с тиранией, поданные которые привыкли к страданиям и жертвам, нежели с демократическими государствами вроде Франции и Британии, с их глубоко укоренившимися добродетелями умеренности и уважения к человеческой жизни. Офицеры вермахта гордились своей принадлежностью к культурной нации, однако с готовностью согласились и на варварские методы, предусмотренные планом Барбароса. Предполагалось уморить голодом 30 миллионов русских, чтобы за их счет прокормить Германию. Автором этой оригинальной концепции был руководитель германского сельского хозяйства Герберт Баки. На встрече 2 мая 1941 года, где обсуждалась грядущая оккупация Советского Союза, секретариат по вооружению выразил готовность пойти на меры, чрезвычайные даже по понятиям Третьего Рейха. 1. Война может продолжаться только при условии, что на третьем году «Вермахт» будет целиком питаться за счет России. 2. Если мы заберем у этой страны, то в чем мы нуждаемся? Миллионы ее жителей умрут от голода. Таким образом, план «Барбаросса» не сводился к военной кампании. Это была также экономическая программа, подразумевавшая смерть десятков миллионов человек, и в этой части программа была практически выполнена. Некоторые военачальники протестовали против приказов, вовлекавших их подчиненных в систематическое истребление коммунистов, но больше было тех, кого смущала гитлеровская стратегия вторжения. Генерал-майор Эрих Маркс, блестящий специалист, отвечавший за предварительное планирование, советовал нанести основной удар к северу от болот Припяти, поскольку русские выставляли оборону южнее. Кое-кто из полководцев высказывал мнение, что милосердное обращение с побежденными сделает их покорными, но поскольку эти соображения основывались не на моральных принципах, а на практическом подходе, то, столкнувшись с жесткими распоряжениями из Берлина, такого рода критики умолкли и принялись добросовестно выполнять людоедские приказы. План Барбароса отличался не просто варварством, а варварством индустриализованным администратором на оккупированных территориях Геринг твердил, «Вас послали туда не печься о благе этих народов, но выжить из них все ради жизни германского народа». Генерал-полковник Эрих Хепнер, 55-летний кавалерист, поставленный во главе 4 танковой группы, говорил, «Война с Россией – важнейший этап борьбы за существование германского народа». Это все та же битва германца и славянина, Оборона европейской культуры от московско-азиатского потопа, неспровержение жидобольшевизма. Целью этой войны должно стать уничтожение современной России, и потому вести ее нужно с беспрецедентной суровостью. Каждое столкновение от замысла до исполнения должно с железной решимостью направляться к тому, чтобы целиком и полностью истребить противника. С июня 1941 года и далее мало кто из старших офицеров Вермахта оставался незамешанным в преступления нацизма. Советский Союз накануне немецкого вторжения представлял собой наиболее жестко регулируемое идеологическое государство в мире. Механизмы репрессий были здесь гораздо мощнее и к 1941 году успели перемолоть намного больше собственных граждан чем погибла в нацистской Германии. 6 миллионов крестьян погубила сталинская программа насильственной индустриализации. Огромное множество верных членов партии пали жертвой паранойи генерального секретаря. Немцы, за исключением евреев, пользовались гораздо большей личной свободой, чем русские. Но для отражения внешнего врага тирания Сталина была отнюдь не так хорошо подготовлена, как для уничтожения собственного народа. Формирование Красной Армии возле западной границы были развернуты неудачно, тонкой передовой линией. Многие выдающиеся офицеры погибли в чистках 1937-1938 годов. Их заменили некомпетентные прислужники Сталина. Коммуникации не были налажены, не хватало раций и технических навыков. В большинстве соединений отсутствовало современное оружие и оборудование. О новых оборонных сооружениях не позаботились, советская военная доктрина разрабатывала только наступательные операции. На всем лежала грозная рука партии, в зародыше губившая инициативу, продуманные стратегии, эффективные предложения. Сталин отмахивался от предупреждений своих же военачальников, а также от поступавших из Лондона сведений о скором начале войны. 10 мая заместитель Гитлера Рудольф Гесс прилетел в Британию с целью самостоятельно договориться о мире. Это лишь усилило в Советском Союзе страх перед двуличными британцами. Черчилль, мол, подпишет сепаратный договор с немцами. Пренебрег Сталин и сообщениями советских агентов из Берлина и Токио. На одном докладе из Берлина, сообщавшем о плане Барбароса, он начертал. Можете послать ваш источник из штаба германской авиации к ёбаной матери. Это не источник, а дезинформация. Иосиф Сталин. Люфтваффе сыграла свою роль в отвлекающих маневрах Берлина. 10 мая 500 года бомбардировщиков совершили налет на Лондон. Погибло более трех тысяч мирных жителей. Через несколько дней те же эскадрильи уже перебрасывались на восток. О широкомасштабном движении войск перед началом вторжения сплетничали в европейских кафе и на улицах. Писателю Михаилу Себастиону, жившему в Бухаресте, 19 июня позвонил друг и сказал, если прекратится дождь, война может начаться уже завтра. Но Сталин запрещал предпринимать любые меры, чтобы не спровоцировать Берлин и не прислушивался к настойчивым призывам командиров на местах объявить боевую тревогу. Он даже не разрешал обстреливать немецкие самолеты, вторгавшиеся в советское воздушное пространство, а таких случаев за май и начало июня было зафиксировано 91. Сам Сталин всегда неуклонно следовал к намеченной цели, а потому кажущаяся нелепость поведения Гитлера сбивала его с толку. По условиям советско-германского договора, Германия получала от России огромную материальную помощь. Поезда отправлялись на запад вплоть до начала вторжения. Самолеты Люфтваффе летали преимущественно на советском топливе. Подводные лодки немецкого ВМФ имели право заходить в русские гавани. Британия пока что не была побеждена. Сталин имел все основания сомневаться в том, что Гитлер решится на разрыв с ним. И Сталин лично несет ответственность за то, что нападение немцев, о возможности которого Сталина предупреждали свои же генералы, застало страну врасплох. Георгий Жуков, глава генерального штаба, объявил боевую тревогу поздно вечером 21 июня, но до пограничных постов этот сигнал дошел лишь за час до начала вторжения. На Западном фронте было сосредоточено около 2,5 миллиона человек, из 4,7 миллиона, составляющих действующую советскую армию, 140 дивизий и 40 бригад, более 10 тысяч танков, 8 тысяч самолетов. Гитлер направил против них войска оси численностью 3,6 миллиона человек, крупнейшие силы вторжения за всю историю Европы, 3600 танков, 2700 самолетов, более современных и качественных, чем русские. Войска были разделены на три группы под общим руководством фельдмаршала Вальтера фон Браухича. Вопреки советам своих лучших военачальников, предлагавших направить все силы на Москву, Гитлер решил одновременно ударить по Украине, захватить ее заводы и богатые природные ресурсы. Иногда это решение называют роковой стратегической ошибкой, но еще вопрос, обладала ли Германия достаточной экономической мощью, чтобы реализовать восточные планы Гитлера, с какого бы конца он за них не взялся. Многих в Германии известие о новой войне повергло в шок. Геббельс списал мы скоро с ними справимся. Мы должны с ними справиться. В народе слегка подавленное настроение. Народ хочет мира, правда, не позорного, но каждый новый театр военных действий означает горе и заботы. Молодой переводчик советского посольства Валентин Бережков описал странное событие, произошедшее с ним, когда он и весь состав посольства находились под арестом после начала войны. С Бережковым свел дружбу немолодой офицер СС Хейнеман и как-то раз пригласил его выпить в кафе, где к ним внезапно присоединилось шестеро эсэсовцев. Чтобы отвести от себя подозрения, Хейнеман поспешил сказать, что Бережков – родственник его жены и выполняет секретное поручение, которое нельзя разглашать. Они поговорили о войне, затем эсэсовцы подняли тост за нашу победу, а Бережков выпил за нашу победу, не привлекая к себе особого внимания. Хейнеман отчаянно боялся за сына, только что вступившего в СС, как бы его не убили в России, и к тому же нуждался в деньгах на лечение жены. Бережков выдал ему тысячу марок из сейфа посольства, понимая, что русским все равно не дадут забрать с собой крупные суммы, когда разрешат им репатриироваться. На прощание Хейнеман, участвовавший в обмене русских дипломатов на остававшихся в Москве немецких, вручил Бережкову собственную надписанную фотографию. «Возможно, — сказал он, — когда-либо случится так, что мне придется сослаться на эту услугу, оказанную мной советскому посольству». «Надеюсь, что это не будет забыто». Больше эти двое друг о друге ничего не слышали. Однако Бережков заметил, что немец, даже будучи офицером СС, втайне опасался поражения своей страны в Восточном походе. «Эти опасения не разделялись молодыми солдатами Гитлера, все еще не опомнившимися от триумфов 1940 года, мы были преисполнены энтузиазма, счастливы жить в это героическое время вспоминал мартин попель В ту пору 20-летний десантник. Мысль о сражениях на Востоке приводила его в восторг. Наша цель – Россия. Задача – война и победа. Мы стремимся как можно скорее принять участие в великой борьбе. Ни одна страна не притягивает меня так, как большевистская Россия. Удар немцев был направлен из Восточной Пруссии на Литву, из Польши на Киев и Минск, из Венгрии на Украину. Почти всюду немцы с презрительной легкостью сокрушали советскую оборону. Самолеты уничтожали прямо на земле – 1200 боевых единиц за первые сутки войны. В республиках Прибалтики немцев приветствовали как освободителей, бросали им цветы, несли угощения. За предвоенные месяцы НКВД во главе с Берией успел произвести там десятки тысяч арестов, и превратить во врагов новой власти миллионы эстонцев, латышей и литовцев. По отступавшим русским войскам в довершение паники стреляли и местные снайперы. Многие мирные жители укрывались в лесах, выжидая ухода сталинской армии. «Ныне леса и болота населены гуще, нежели хутора и поля», – писал эстонец Юхан Яик. «Леса и болота принадлежат нам, а хутора и поля захвачены врагом». Врагами он называл русских, но те вскоре ушли. Латыши успели отбить у советских оккупантов три своих города еще прежде, чем явились немцы. К концу 1941 года эстонские партизаны держали у себя до 26 тысяч русских военнопленных. На Украине Красная Армия также несла потери не только от немцев, но и от партизан из местных. Подросток Стефан Куреляк Украинец польского происхождения, как и многие его соотечественники, радовался изгнанию русских. Одним из последних злодеяний оккупантов в их приднестровской деревне стало убийство лучшего друга Стефана Сташи, 15-летний мальчишка чем-то навлек на себя их подозрения. Приход немцев горячо праздновали украинцы по обе стороны советской границы. «Никто не сомневался, на чьей стороне будет победа», – писал куриляк Наши сразу же стали сотрудничать с немецкими освободителями. Некоторые уже поднимали правую руку в нацистском салюте. Первые недели вторжения Вермахт одержал несколько крупнейших побед за всю историю войны. Ему удалось окружить и уничтожить целые армии, особенно под Белостоком, Минском и Смоленском. Советские солдаты сдавались в плен десятками, сотнями тысяч. Росли потери советского воздушного флота. Двадцатилетний пилот Хайнс Кноке, рьяный наци, описывал радости расстрела с бреющего полета. «Никогда еще я так метко не стрелял. Мои Иваны лежат на земле. Один вскочил и кинулся к лесу. Остальные не думают подниматься. Пилоты возвращаются, нас встречают улыбками. Давно мы мечтали так расправиться с большевиками. Мы не столько ненавидим их, сколько презираем». Истинное удовлетворение для всех нас втоптать большевиков в грязь, откуда они вышли. Иван Коновалов, один из тысяч сталинских пилотов, застигнутых бомбардировщиками прямо на аэродроме, писал, внезапно раздался невероятный рев. Кто-то крикнул «Прячьтесь!» Я нырнул под крыло самолета. Все пылало, яростным, страшным огнем. Александр Андреевич, офицер снабжения, набрел на советское подразделение, уничтоженная атакой с воздуха, сотни или тысячи убитых. Один наш генерал стоял на перекрестке. Он явился принимать войска, был одет в парадную форму. Но его солдаты разбегались во все стороны, а он стоял покинутый, одинокий. Мимо него пробегали люди, а позади высился обелиск в память вторжения Наполеона в Россию в 1812 году. Политрук 5-го полка 147-й стрелковой дивизии повел своих людей в бой с криком «За Родину!» «За Сталина!» и пал от первого же выстрела. Под ясным небом немцы, закатав рукава, катили на танках и грузовиках пыльными триумфальными колоннами по степям, болотам и лесам сотни и тысячи километров. «Мы следовали тем же маршрутам, что и Наполеон», писал позднее генерал-майор Ханс фон Грифенберг но не думали, что события 1812 года повторятся вновь. «У нас были самая современная техника, транспорт, средства связи. Мы считали, что с пространствами России можно совладать с помощью железных дорог и моторов, телеграфного провода и радио. Мы безоговорочно верили в план Блицкрига». Стрелок-танкист в августе 1941 года писал своему отцу, ветерану Первой мировой, Эти нелепые орды, обычные уголовники, которых гонит в бой водка, да приставленный к затылку ствол. Кучка засранцев. Я видел эти большевистские орды и как они живут, это запомнится надолго. Каждый, даже тот, кто до последнего сомневался, теперь видит, что борьба против этих недочеловеков, которых распалили евреи, была не только необходима, но и более чем своевременно. Наш фюрер спас Европу от неизбежного хаоса. Командир артиллерийской батареи писал 8 июля «Мы замечательно продвинулись. Любить можно лишь одну страну, потому что она так дивно-прекрасна – Германию. Что в мире сравнится с ней? Вскоре этот офицер погиб, но, будем надеяться, любовь к родине скрасила ему последние дни. Армия вторжения стремительно продвигалась, города на ее пути пылали, подожженные либо немецким обстрелом, либо отступающими русскими. Полевые госпитали Красной Армии были переполнены ранеными, их доставляли на повозках. «Иные сами приползали на четвереньках, покрытые кровью», — вспоминала медсестра Вера Юкина. «Мы делали перевязки, хирурги извлекали осколки и пули, обезболивающие средства давно закончились, и операционная звенела от стонов, криков, воплей о помощи». За первые дни войны только в Тарнопольском госпитале рассчитанном на 200 человек, скопилось 5000 раненых. По всему фронту раненые солдаты, для которых не хватало коек, лежали на голой земле перед медицинскими палатками. Колонны военнопленных брели, растерянные в наспех сооружаемые концлагеря. Их количество изумляло и тех, кто их захватил, и публику закрытого кремлевского кинозала, где Сталин с приспешниками смотрел трофейные немецкие новостные ролики. Переводчица Зоя Зарубина, ей был всего 21 год, вспоминала, когда комментатор назвал число погибших и попавших в плен советских солдат, по залу пронесся отчетливо слышный вздох. Один военачальник ухватился за сиденье в переднем ряду и застыл в шоке. Сталин молчал в оцепенении. А мне навсегда запомнился следующий кадр, снятые из близкого расстояния лица наших солдат. Совсем мальчишки, беспомощные, растерянные. Мир с изумлением, с весьма неоднородными чувствами следил за разворачивавшейся перед его глазами драмой. В Америке архиезоляционист Чарльз Линдверг провозглашал «Я бы в сто раз охотнее объединил усилия нашей страны с Британией или даже с Германией при всех ее изъянах, нежели с той жестокостью, безбожием и варварством, что царят в советской России». В дневниковой записи домохозяйки из Варвика Клары Милберн от 22 июня это смешение чувств и лояльностей ощущается вполне явно. Итак, теперь Россия на своей шкуре ощутит то, что сделала с Финляндией, а может быть, ей придется и гораздо хуже. Мистер Черчилль выступал сегодня по радио и сказал, что мы должны вступиться за Россию. Видимо, должны, так как она теперь тоже против врага рода человеческого. Но как подумаю о ее путях, которые не наши пути, то сожалею, что нам приходится делать это». 1 июля в Бухаресте водитель трамвая, заметив в руках у Михаила Себастьяна газету, спросил его, как продвигаются немцы. «Уже вошли в Москву? Нет, но завтра или послезавтра наверняка. Вот и хорошо. Тогда мы покрошим жидов». Берлин охватила эйфория. Гальдер, глава генерального штаба Вермахта, 3 июля провозглашал, полагаю, можно без преувеличения сказать, что компания в две недели увенчалась победой. Наконец, августа Гитлер планировал парад победы в Москве. Те высокопоставленные немцы, кто прежде выражал опасения по поводу этого похода, теперь не уставали дивиться некомпетентности советского командования, той легкости, с какой были уничтожены тысячи вражеских самолетов, явному тактическому превосходству атакующей армии. Тоже ощущали и непосредственные участники боевых действий. Танковый стрелок Карл Фукс восклицал «Война против этих недочеловеков почти закончена. Мы им показали. Они ничтожество, жалкий сброд, не чита немецкому солдату». К 9 июля группа армий «Центр» завершила окружение значительных советских сил в Белоруссии. Красной армии очередное поражение стоило 300 тысяч военнопленных и 2500 танков. За Смоленск русские бились до начала августа. И эта задержка впоследствии окупилась, поскольку вермахт потерял драгоценные летние дни. Сильное сопротивление Красная армия продолжала оказывать и на юге. Но когда 15 сентября армии Бока и Рундштета сошлись у Лохвицы, к востоку от Киева, Сразу две русские армии попали в ловушку и погибли, унеся с собой полмиллиона солдат. Ленинград оказался в кольце осады, Москва под угрозой. Вскоре обнаружилась и беспощадная жестокость завоевателей. Во Франции в 1940 году более миллиона военнопленных находились в лагерях и получали ежедневный паек. В России военнопленных обрекли на голодную смерть. Сначала их были сотни тысяч, затем миллионы, и все они медленно погибали в соответствии с умыслом победителей. До тех не смогли бы разумно распорядиться таким количеством пленников, даже если бы захотели. Лагеря Рейха в совокупности были рассчитаны не более чем на 790 тысяч человек. Среди пленных началось людоедство. Во многих немецких подразделениях пленных сразу же убивали, чтобы упростить себе задачу, и не дожидаться их естественной смерти. Генерал Иоахим Лемельзен обратился к Верховному командованию с протестом. «Я постоянно сталкиваюсь со случаями безответственного, бесчувственного, преступного расстрела пленных и дезертиров. Это убийство. Скоро русские узнают о том, что наши солдаты оставляют на своем пути бесчисленные трупы, о том, что безоружных, поднявших руки людей, приканчивают пулей в голову. Тогда противник начнет прятаться в лесах и продолжит борьбу, а мы потеряем множество товарищей. Берлин не реагировал. Гитлер стремился захватить как можно больше земли и оставить на ней как можно меньше жителей. Он часто приводил в пример американскую историю XIX века. Продвигаясь на запад, поселенцы уничтожали индейские племена, расчищая себе место. 25 июня генерал-майор полиции Вальтер Шталекер под прикрытием танков вошел в литовский город Каунас со своей Айнзац группой, карательным отрядом. Литовские коллаборационисты окружили и забили насмерть тысячу евреев у гаражей «Литукис» в 200 метрах от штаб-квартиры немцев. Шталекер отчитывался, эти операции самоочищения прошли без осложнений, поскольку армейские власти были заранее извещены и проявили полное понимание. Другая сторона тоже расстреливала как военнопленных, так и своих политических заключенных. Когда Красной Армии пришлось при отступлении оставить госпиталь, где находилось 160 раненых немцев, всех раненых убили, выкинув из окна или разбив голову прямо на койке. Немецкий взвод, сдавшийся при контратаке русских на реке дубе Дубес 23 июня, был обнаружен на следующий день при повторном отступлении противника. Пленные были не просто убиты, над ними надругались. «Глаза выколоты, половые органы отрезаны и ученены другие жестокости», писал потрясенный немецкий офицер. «То был наш первый опыт такого рода, но далеко не последний». Вечером второго дня войны я сказал генералу, эта война вовсе не похожа на то, что происходило в Польше и Франции. Была ли эта история о зверствах правдой, так или иначе войне на Востоке суждено сопровождаться массовыми избиениями. Сталин предоставил Молотову, который тщетно боролся с заиканием, честь сообщить советским поданным, что они вступили в войну. Государственное радио разнесло эту весть 22 июня в 12 часов 15 минут. Последующие дни Сталин многократно встречался со своими командующими 29 раз только в день начала войны и принял ряд ключевых решений, в том числе об эвакуации заводов на восток. НКВД тем временем истреблял и депортировал ненадежный элемент, среди прочих множество людей – виновных всего лишь в том, что они носили немецкие фамилии. Были конфискованы личные радиоприемники, так что с этого момента русские могли слушать новости лишь на заводах и в учреждениях в строго отведенное время. Несколько дней Сталин еще цеплялся за абсурдную надежду, что все это чудовищная ошибка. Сохранились отрывочные сведения о том, как агенты НКВД в нейтральных странах искали возможности завязать переговоры с немцами, но из этого ничего не вышло. К 28 июню, когда полминск с этими фантазиями было покончено, Сталин перенес нервный срыв, который вынудил его удалиться на подмосковную дачу. Когда 30 числа к нему явилась делегация из Кремля во главе с Анастасом Микояном, Сталин встретил ее с явной тревогой. Зачем пожаловали? Он, по-видимому, опасался, что приближенные, которых он так подвел своей неверной оценкой ситуации, явились, чтобы его свергнуть, но эти безнадежно запуганные и покорные люди молили своего господина и далее править ими. И, наконец, Сталин опомнился. 3 июля он выступил с радиообращением к народу. Выступление разительно отличалось от тех авторитарных интонаций, к которым поданные уже привыкли под властью Сталина. Он начал с прочувствованного призыва «Товарищи, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои». Он призывал к всенародной отечественной войне, распорядился уничтожать на пути врага все, чем тот может воспользоваться, а за линией фронта продолжать партизанскую войну. Подразумевая, хотя и не произнося вслух, что теперь СССР считается союзником Британии, Сталин провозгласил эту войну частью Единого фронта народов, стоящих за свободу. С этого момента он лично входил во все детали подготовки обороны и ведения войны в качестве главы Ставки, Генерального штаба, Государственного комитета по обороне и Транспортной комиссии, а также в должности Наркома обороны. 8 августа Сталин также назначил самого себя Верховным главнокомандующим Красной армии. В конечном счете Сталин окажется самым успешным главнокомандующим той войны, однако руководить боевыми операциями он умел не лучше, чем Гитлер, Черчилль или Рузвельт. Он не был знаком со стратегией эшелонированной защиты и не допускал отступления даже в тактических целях. Приказ Сталина держаться до последнего, даже когда армии грозило окружение, погубил многих его солдат. После первых сражений тысячи офицеров и рядовых были осуждены за некомпетент, ностили трусость и расстреляны. Среди них и командующий Западным фронтом Дмитрий Павлов. На сообщение о массовом дезертирстве и сдаче в плен Сталин ответил драконовскими мерами. Приказ номер 270 от 16 августа 1941 года предписывал расстрел злостных дезертиров и арест членов их семей. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, а тех, кто предпочтет сдаться в плен, уничтожать их всеми средствами. Приказ номер 270 зачитывался во всеуслышание на полковых собраниях. В ходе войны 168 тысяч советских граждан были официально приговорены к расстрелу по обвинению в трусости или дезертирстве, и значительно большее их число – было попросту расстреляно даже без полевого суда. Всего по различным подсчетам около 300 тысяч русских солдат погибло от руки своих же командиров, больше чем англичане потеряли в сражениях за всю войну. Даже те солдаты, которым удавалось избежать плена и добраться до своих, попадали в руки НКВД и их отправляли в Сибирь или штрафные батальоны, подразделения обреченных, которые начали формироваться несколько месяцев спустя. Когда гитлеровские войска вплотную подошли к Москве, в столице было арестовано более 47 тысяч дезертиров, сотни людей тут же казнили по подозрению в шпионаже, дезертирстве или фашистской агитации. Политруки всех уровней наделялись такими же полномочиями, как строевые командиры, что препятствовало быстрому принятию решений в условиях боя. Сталин лично управлял действиями не только армий но и отдельных дивизий. Вторжение пробудило в народе патриотические чувства. В первые 36 часов в Москве записалось в армию 3500 добровольцев. За первый месяц в Курской области по личной инициативе вступили в ряды армии еще 7200 человек. Но многие просто оцепенели от ужаса при виде этой национальной катастрофы. НКВД стали известны слова московского юрисконсульта «Израэлита» Дескать, правительство не отразило немецкое вторжение в первый же день, и это привело к огромным потерям самолетов и бойцов, и полной разрухи. Партизанщина, который призывает Сталин, совершенно неэффективный способ ведения войны. Это жест отчаяния. А надеется на помощь Британии и Соединенных Штатов и вовсе безумие. СССР в беде, и мы не видим выхода. Военный корреспондент Василий Гроссман встретил за линией фронта группу крестьян. Население. Плачут. Едут ли, сидят ли, стоят ли у заборов, едва начинают говорить, плачут, и самому невольно хочется плакать. Горе. Старушка думала в колонне встретить сына, простояла весь день в пыли до вечера. Подошла к нам, бойцы, возьмите огурчиков, покушайте на здоровье, бойцы, пейте молоко, «Бойцы, яблочек, бойцы, творожку, бойцы, возьмите!» И плачет, плачет, глядя на идущих. Евгений Ануфриев развозил резервистам мобилизационные предписания. Нас удивляло, что многие пытались спрятаться, чтобы не брать предписания. На этом этапе войны энтузиазма было маловато. Подавляющее большинство в Красной армии составляли призывники, готовые на жертвы и мученичество ничуть не больше чем такие же рядовые из Великобритании или США. Многие прибывали на мобилизационный пункт смертельно пьяными, проделав долгий путь из своих деревень. Хотя после революции в стране активно боролись с неграмотностью, многие рекруты не умели читать. Лучшие кадры отбирал себе НКВД, которым руководил Лаврентий Берия. Наркомат разросся в элитный корпус из 600 тысяч человек. Украинцев, белорусов и жителей Прибалтики считали политически неблагонадежными и не принимали в танковые войска. В результате сталинских чисток в Красной армии отчаянно недоставало опытных офицеров и даже сержантов. Пехотинцев в первые месяцы войны обучали только маршировать, наматывать портянки. В Красной армии под сапоги вместо носков наматывали длинные куски ткани, по команде рассыпаться и искать укрытие рыть окопы и выполнять простейшие приемы с деревянными винтовками. Оружия не хватало, не было казарм, не было транспорта. Самым драгоценным имуществом для рядового была ложка. Ветераны рассказывали, что случалось порой бросить оружие, но только не спрятанную в сапог ложку. Часы имелись только у офицеров. В страшные дни 1941 года Новобранцев зачастую уже через неделю-другую бросали в бой. Полковой комиссар Николай Москвин с горечью писал в своем дневнике 23 июля, что я скажу людям. Мы продолжаем отступать. Как удержать их доверие? Как? Сказать, что товарищ Сталин с нами. Что Наполеон был разбит и Гитлер с его генералами тоже найдут здесь свои могилы. Москвин старался как мог. Но его речи не имели успеха. За ночь дезертировало 13 человек. Еврейский беженец Габриэль Тёмкин видел, как советские войска движутся к линии фронта под Белостоком. Кто в грузовиках, а по большей части пешком, устаревшие винтовки болтались на плечах. Выношенная форма вся в пыли, лица хмурые, печальные, истощенные, щеки запали. Самострелы стали обычным явлением. Военный корреспондент, думая подбодрить своими словами советского генерала, сказал ему, что раненые, прибывающие из поля боя в госпиталь, держатся необычайно мужественно, на что генерал с циничной усмешкой возразил, особенно раненные в левую руку. Этим уловкам быстро был положен конец, по первому же подозрению стали расстреливать. Помимо драконовских мер, наказания за любую провинность, ставка 1 сентября – ввела единственное поощрение солдатам – легендарные 100 грамм или продукт 61 – ежедневную порцию водки. Это укрепило в солдатах готовность оказывать сопротивление, но вместе с тем способствовало распространению в армии губительной привычки к пьянству. Огромную роль в противостоянии плану «Барбароса» сыграла советская доктрина всеобщей мобилизации, впервые предложенная Михаилом Фрунзе – который занимал пост наркома по военным и морским делам еще при Ленине. Майкл Говард отмечал, что хотя в июне 1941 года русские были захвачены врасплох и понесли тяжелые потери, стратегически и психологически они готовились к великой битве против западного капитализма уже с 1917 года, также не следует преуменьшать размах эвакуации основных заводов и их персонала на восток, необычайную решительность тех, кто осуществлял это переселение и важные для СССР последствия эвакуации. Всего на восток было переправлено 1523 завода, из них 1360 относились к числу крупнейших и передовых. 15% предприятий перенесли на Волгу, 44% на Урал, 21% в Сибирь и 20% в Среднеазиатские республики. Перевезли полтора миллиона вагонов промышленных грузов. 16,5 миллиона рабочих оказались в совершенно непривычных для них условиях и трудились по 11 часов в день 6 дней в неделю, поначалу зачастую на станках под открытым небом. Трудно себе представить, чтобы британские или американские рабочие смогли наладить пусковые линии и производить продукцию, столкнувшись с подобными трудностями. Сталин был вправе утверждать, что лишь осуществленная им в 1930-е годы насильственная индустриализация, ценой чудовищной нищеты и смерти миллионов согнанных с земли крестьян, теперь дала возможность производить достаточное число танков и самолетов, чтобы отразить Гитлера. Тотальная военная доктрина Фрунзе нашла продолжение в структуре экономики, где безусловный приоритет отдавался тяжелой и в первую очередь оборонной промышленности. Американский дипломат, эвакуированный на Волгу в Куйбышев, однажды заблудился в нескольких километрах от города и оказался посреди огромной промышленной зоны, которую русские иронически называли безымянной. На аэродроме поблизости стояли сотни новеньких самолетов. Эвакуация заводов в 1941 году стала одним из важнейших факторов победы СССР. Все граждане старше 14 лет подлежали трудовой мобилизации. Поскольку паёк по карточкам был сведён к минимуму, многих от голодной смерти спасало только подсобное хозяйство. Народ официально уведомляли, что беличье мясо питательнее свинины, и кому удавалось поймать белку, тот подкреплялся этой пищей. Хотя на фоне хронического голода в стране удавалось производить огромное количество оружия и боевой техники, Не следует идеализировать эти успехи. К примеру, на каждый авиамотор в СССР уходило в пятеро больше человека часов, чем в США. И все же промышленная эвакуация стала примером того, что британский офицер разведки именовал русским гением внезапных импровизаций. Еще одним симптомом тотальной войны стала депортация национальных меньшинств, чья лояльность казалась советскому режиму небезусловной. Сталин соглашался даже отвлекать скудные транспортные ресурсы на вывоз сначала 74 225 немцев по Волжье из их крошечной республики в Казахстан. Позднее за ними последовали другие изгнанники, в том числе чеченцы и крымские татары. А неумолимая машина вторжения все еще катила по западной части России, подминая все на своем пути. В Берлине царило ликование. Гитлер строил планы для новой империи. Оккупация, разумеется, продлится вечно и будет основана на трех принципах – господствовать, управлять, эксплуатировать. Малейшее проявление недовольства каралось смертью. Уже 31 июля Геринг распорядился подготовить окончательное решение еврейского вопроса в германской сфере влияния в Европе. Десятки тысяч советских евреев погибали там – где их заставали айнзацгруппы, следовавшие за передовыми отрядами вермахта. Нацисты планировали переселить на восток 30 миллионов немецких колонистов. Сотни тысяч молодых женщин вывозили из Украины и республик Прибалтики в Рейх в качестве домашней прислуги и сельскохозяйственных работниц. Некоторые ехали даже охотно, спасаясь от голода, который грозил им в разоренных деревнях. 19 августа Геббельс в своем дневнике изумляется проницательности фюрера, который предсказывает внезапный и скорый конец войны. Фюрер уверен, что наступит момент, когда Сталин запросит мира. Я спросил его, как он поступит в таком случае. Фюрер ответил, что он согласится на мир. Что дальше будет с большевизмом, нас не касается. Без Красной Армии большевизм не представляет собой угрозы. После революции 1917 года население Советского Союза пережило кошмар гражданской войны, голод, насильственные перемещения и другие формы угнетения, аресты, насилие и несправедливость. Но план Барбаросса затмевал это все, он нес с собой полную и окончательную гуманитарную катастрофу. 27 миллионов человек погибло в этой войне, из них 16 миллионов – гражданские. Солдат Василий Слесарев получил письмо от 12-летней дочери Мани из деревни под Смоленском. Письмо передали в войска партизаны. «Папа, наш Валик умер и лежит на кладбище. Папа, немецкие чудовища подожгли нас». Дом сгорел. Сын Валерий умер от воспаления легких, когда семья пряталась от оккупантов. Маня пишет. «В соседних деревнях тоже убито много народу». Все только и думают, что об этих кровожадных чудовищах их и людьми-то не назовешь грабители и кровопийцы. Папа, бей врага. Разумеется, советская пропагандистская машина цинично использовала такие наивные послания. И все же они отражали подлинные события и страстное негодование жителей тысяч таких деревень и городов по всей России. 30 ноября сержант Виктор Кононов написал своим родным о том, что он перенес в плену немцев. «Шесть суток фашисты гнали нас в тыл, не давали ни воды, ни хлеба. Лучше смерть, чем плен, решили мы, и через шесть дней при первой возможности убегли. За эти дни нам пришлось видеть, как немцы грабят наших колхозников, отбирая у них хлеб, картофель, гусей, свиней, коров и даже тряпье. Видели повешенных колхозных активистов, расстрелянных и замученных партизан. Они боятся каждого куста, каждого шороха, и в молодом, и в старом колхознике видит тень партизан. Партизанское движение, то есть вооруженное сопротивление на территориях, уже захваченных немцами, началось сразу же в июне 1941 года и стало одной из наиболее ярких особенностей войны в России. На конец сентября НКВД насчитывал 30 тысяч партизан только на территории Украины оккупанты не могли прочесывать бесконечные леса за линией фронта. С другой стороны, местное население отнюдь не воспринимало как героев этих отчаянных людей, сбивавшихся в шайки и отнимавших еду у голодавших крестьян. Один из партизанских комиссаров, Николай Москвин, записывал «Неудивительно, что местные жалуются на нас немцам. Мы же грабим их, словно обыкновенные бандиты». Позднее он сделает эмоциональную приписку, Хочу, чтобы потомки знали о нечеловеческих страданиях партизан. Но такие же нечеловеческие страдания постигли и гражданское население. Чтобы выжить в мире, где практически вся пища контролировалась оккупантами, многие женщины вынуждены были предлагать себя немцам, а мужчины записываться во вспомогательные войска вермахта Хиви. 215 тысяч советских граждан погибли в немецкой униформе. Но партизанские операции имели для Красной Армии стратегическое значение. Партизаны тревожили немцев с тыла, уничтожали транспортные линии. Ни с чем подобным немцы не сталкивались больше нигде, кроме Югославии. И несмотря на столь грозные успехи вермахта и его стремительное продвижение, Красную Армию отнюдь нельзя было считать разбитой. Кое-кто из сталинских солдат чересчур легко сдавался в плен, а другие продолжали сражаться в самом безнадежном положении. Немцев изумила упорная многонедельная защита пограничной крепости Брест. Рапорт дивизии, бравший в июне эту крепость, сообщал, что одолеть отважный гарнизон стоило много крови. Русские сражались с исключительным упрямством. Они показали отличную боевую подготовку и поразительную волю к сопротивлению. Имелись у советской стороны и хорошие тяжелые танки. Каждый раз, уничтожив очередную советскую армию, гитлеровские военачальники с изумлением видели перед собой новую. 8 июля немецкая разведка сообщала, что из 164 советских подразделений, участвовавших в схватке, 89 уничтожено. Однако к 11 августу настроение остававшегося в Берлине Гальдера заметно ухудшилось. Становится все более очевидно, что недооценили русского колосса мы полагали, что враг располагает примерно 200 дивизиями. Теперь мы насчитываем уже 360. Эти силы зачастую плохо вооружены и экипированы. Отсутствует надежное руководство, но они существуют. Гельмут фон Мольтке, антифашист, служивший в Абвере, в письме жене с сожалением признавался, что имел глупость в глубине души радоваться этому вторжению. Как у большинства аристократов, также и во Франции, и в Англии, ненависть к коммунизму пересиливала даже неприязнь к Гитлеру. Я полагал, что Россия рухнет под действием внутренних сил, и мы сможем установить в этом регионе порядок, который устранит всякую угрозу для нас. Но ничего подобного не происходит. Русские солдаты продолжают сопротивление, даже оказавшись далеко за линией фронта, борются и крестьяне, и рабочие, в точности, как в Китае. Мы пробудили нечто чудовищное, и это будет стоить многих жертв. Неделю спустя Мольтке добавил еще одну мысль, одно кажется мне несомненным, к первому апреля будущего года от Португалии до Урала поляжет больше людей, чем когда-либо прежде в истории, и эти семена дадут всходы. Кто посеет ветер, пожнет бурю, и какова будет буря после такого ветра? Первоначальная оторопь, вызванная внезапностью нападения, быстро сменилась в русском народе ненавистью к захватчикам. Советский истребитель, вернувшись на базу, принес на радиаторные решетке куски человеческой плоти. Он сбросил бомбу на немецкий грузовик со снарядами. Командир эскадрильи велел врачу исследовать эти фрагменты тела. Вердикт гласил «арийское мясо». Присутствовавший при этой сцене военный корреспондент отметил всех охочут. Да, пришло жестокое, железное время». Гитлер в очередной раз менял планы. По его личному настоянию в июле продвигавшаяся к Москве группа армий «Центр» приостановилась из-за сильного сопротивления русских, зато последовали удары в северном направлении, на Ленинград, и группа «Юг» быстро захватила Украину. Под Киевом в очередной раз были окружены значительные силы русских, и победоносные танкисты вновь воспрянули духом. «Невероятное торжество», – писал Ганс Эрдман Шонбек. «Вновь бесконечные колонны обреченных пленников, на этот раз 665 тысяч человек, побрели на запад в лагеря, где им предстояло умирать от голода». Примерно в это же время, 2 октября, Василий Гроссман и его коллеги, военные корреспонденты, Изучали в гостинице в Орле, в 500 километрах к югу от Москвы, школьную карту Европы, и мы подходим к этой карте и смотрим. Страшно становится, как мы далеко отступили. Через два дня он описывал само отступление. Я думал, что видел отступление, но такого я не то, что не видел, но даже и не представлял себе. Исход. Библия. Машины движутся в восемь рядов. Вой надрывный десятков, одновременно вырывающихся из грязи грузовиков. Полем гонят огромные стада овец и коров. Дальше скрипят конные обозы, тысячи подвод, крытых цветным редном, фанерой, жестью. В них беженцы с Украины. Еще дальше идут толпы пешеходов с мешками, узлами, чемоданами. Это не поток, не река. Это медленное движение текущего океана, ширина этого движения – сотни метров вправо и влево. Описанное Гроссманом бегство было вызвано стремительным продвижением немцев на юг. Тем временем на севере был окружен и блокирован со всех сторон Ленинград. В этот период русские еще не собрались с духом, отчаянно не хватало организации и руководства. Операции срывались из-за отсутствия радио и телефонной связи. Красная армия успела потерять без малого 3 миллиона человека, по 44 тысячам в день, в основном в огромных котлах под Киевом и Вязьмой. К началу войны Сталин располагал 5 миллионами солдат, теперь же их число сократилось до 2,3 миллиона. К октябрю на контролируемой немцами территории оказалось 90 миллионов человек, 45% довоенного населения СССР было захвачено 2 трети довоенных производственных мощностей страны. Иностранные наблюдатели, остававшиеся в Москве, особенно англичане, считали поражение России неизбежным и гадали только, долго ли еще продлится сопротивление. Но солдаты продолжали упорно сражаться. Голодные, плохо вооруженные, порой вовсе без оружия, кто не погибал при первой схватке, тот подбирал винтовку убитого. Не хватало даже коктейлей молотова, этого примитивнейшего антитанкового оружия, Но вскоре женщины на заводах начали заполнять по 120 тысячам бутылок в день. На каждого убитого немца приходилось 20 погибших русских, 6 советских танков на один германский. В октябре страна несла даже более тяжелые потери, чем летом. Было уничтожено еще 64 дивизии. Но уцелевшие формирования все еще удерживали свои позиции. Василий Гроссман, поговорив с капитаном Козловым, Евреем, командовавшим моторизованным батальоном стрелков на Южном фронте, записал «Капитан Козлов, человек очень храбрый, много раз водивший свой мотострелковый батальон в тяжелые атаки, говорил мне, что он, наоборот, храбро того, что убежден в своей смерти, и ему все равно, придет к нему смерть сегодня или завтра. Вполне вероятно, что Козлов говорил правду». От окончательного поражения Россию спасли только размеры ее территории и ее армии. Немцы захватили значительную часть страны, однако еще большая часть оставалась свободной. Фронт, длина которого изначально составляла 1700 км, растянулся на 2600 км от Ленинграда до Одессы. Нападавшие перебили сотни советских дивизий, но на смену им всегда являлись новые. Правительство поначалу было напугано тем, с какой готовностью иные подразделения сдавались в плен, и как приветливо недавно вошедшие в состав Союза области, Прибалтика, Украина, встречают немцев. Но и немцы были уже не просто удивлены, а встревожены зверским упорством сопротивления. Многие русские бились до последнего, смерть каждого из них стоила вермахту определенных усилий, расходовались боеприпасы и уходило драгоценное время. Юные крестоносцы Гитлера пьянели от восторга, проносясь на своих танках по покоренной земле сотни за сотни километров, но и машины устают, не только люди. Снашивались гусеницы, рвались провода, ломались пружины. Занесенный над Россией бронированный кулак слабел, вышли из строя 20% первоначального боевого состава, две трети танков и других машин. В одном танковом подразделении осталось всего 38 танков, в другом – менее 60. Командир дивизии писал о необходимости сократить потери, пока мы не запобеждались до смерти. В сентябре казалось до Москвы рукой подать. Но хотя советские контратаки все еще были неуклюжи, как под Смоленском с 30 августа по 8 сентября, они не ослабевали. За три года по май 1944 года Немцы ежемесячно теряли на Восточном фронте в среднем 60 тысяч человек, и хотя противник нес значительно большие потери, то была страшная статистика. Вот история одного из стольких тысяч немцев, лейтенанта Вальтера Рубарта, погибшего 26 октября в сражении за Минское шоссе под Москвой. За полтора года до того он, тогда еще в чине сержанта, первым пересек МААС. Червячок сомнения закрался в души его товарищей. «Возможно, это лишь болтовня, будто враг сокрушён и никогда не оправится», писал Ханс-Юрген Хартман. «Ничего не могу с собой поделать, я в полной растерянности. Неужели война действительно полностью закончится до зимы?» Но самоуверенность Гитлера не поколебалась ни на йоту. Ленинград был окружен, Украина захвачена. Обеспечив безопасность флангов, фюрер готов был возобновить натиск на Москву. В речи 2 октября он назвал московскую компанию последней крупной и решающей битвой этого года, которая сокрушит СССР. Гельмут фон Мольтке писал «Если мы не добьемся успеха в этом месяце, мы никогда его не добьемся». Но зима была уже слишком близка. Продвижение давалось немцам дорогой ценой. Русские выиграли время. И успели укрепить свои позиции под Москвой. 29 июля Жуков, самый талантливый из военачальников Сталина, лишился должности главы Генерального штаба за то, что настаивал на эвакуации Киева. Затем Жуков был назначен командующим резервным фронтом, на этом посту быстро показал себя человеком незаменимым, ему была поручена Организация обороны Ленинграда. Теперь Жуков был вызван в Москву, и принимал меры для спасения столицы. Шесть немецких армий, 1,9 миллиона солдат, 14 тысяч орудий, тысяча танков, 1390 самолетов принимали участие в гитлеровской операции «Тайфун» решительном сражении под Москвой. Вновь германские войска рванулись вперед и вновь русские понесли тяжелые потери. Восемь советских армий отступали, отчаянно обороняясь, Многие подразделения были разбиты, еще большее их число оказалось отрезано от основных сил. Майор Иван Шабалин, политрук, пытавшийся вывести множество отбившихся от своих частей солдат из окружения, записывал в дневнике 13 октября, за несколько дней до своей гибели. «Мокро, холодно, мы продвигаемся ужасно медленно, весь транспорт увяз на грязных дорогах». Более 50 машин пришлось оставить на дороге, которая больше похожа на болото. Примерно столько же застряло на соседнем поле. В 6 часов ровно немцы открыли огонь. Непрерывный обстрел из пушек, мортир и тяжелых пулеметов продолжался весь день. Не помню, когда я в последний раз нормально спал. 15 октября немецкий стрелок-танкист Карл Фукс торжествовал. Отныне русское сопротивление будет незначительным. Все, что от нас требуется – катить вперед. Нашим долгом было сражаться и освободить мир от коммунистической заразы. Однажды, спустя много лет, мир поблагодарит немцев и нашего возлюбленного фюрера за победу здесь, в России. Но грязь, на которую жаловался Иван Шабалин, оказалась врагом скорее немцев, которые хотели побыстрее продвинуться вперед, чем русских, которые должны были удерживать свои позиции. Осенние дожди для России – обычное явление, но когда этот сезон начался 8 октября 1941 года, командование победоносного вермахта было захвачено врасплох, что странно, ведь многие офицеры уже сражались в России в Первую мировую войну. И все же они не предусмотрели, как скажутся природные условия на мобильности армии в огромной стране, где было так мало дорог – всего 70 тысяч километров асфальта – менее 90 тысяч километров железнодорожных путей. И вдруг танковые колонны остановились, гусеницы танков беспомощно дергались, увязнув в болотах. Давала сбои немецкая система снабжения, погодные условия ухудшались с каждым днём, и все труднее было доставлять провиант и боеприпасы за сотни километров. А к Москве перебрасывались подкрепления с Дальнего Востока, советский разведчик Рихард Зорге, гарантировал Сталину, что японцы не предпримут нападения в Сибири. Дожди усилились, холодало. «Постоянно слякать снег», – жаловался немецкий капеллан Эрнст Тевис. «Наши люди страдают, не удается как следует накрыть машины, зимнее обмундирование еще не прибыло. Мы с огромным трудом продвигаемся по непроезжим дорогам». Солдат Генрих Хапи слезно описывал трудности с перемещением обоза, Мы тащили их и подталкивали, лошади напрягались по теле, порой нам от полного изнурения требовался отдых минут на десять, а потом мы вновь принимались за дело, проваливаясь до колен в черную грязь, лишь бы заставить колеса вращаться. Едва ли не каждому человеку, участвовавшему в те дни в сражениях на той или другой стороне, выпадали на долю невероятные испытания. Николай Редькин, 25-летний пехотинец, 23 октября 1941 года писал жене «Здравствуй, Зоя. Я, надо сказать, в последнем бою был на волосок от смерти. Один шанс из ста оставался, чтобы спастись. Представь себе группу бойцов, окруженную со всех сторон танками врага, причем прижатую к берегам реки шириной метров 70. Выход оставался один – броситься в реку или погибнуть. Я выбрал первое и бросился в реку переплыл ее. Но до темна из реки выбраться не было возможности, берег сильно обстреливался врагом. Когда стемнело и ушли немецкие танки, меня подобрали колхозники. Отогрели, привели в себя. В течение 10 дней выбирался из тыла врага. А сейчас я опять в своей части и готов к бою. Сейчас немного отдохнем и опять в бой». «Черт нас возьми, если мы немца не заставим так же купаться. Если нам пришлось купаться в воде, то врага заставим купаться в снегу и сидеть заставим не три часа, а загоним насмерть». Мечта Редькина в конце концов сбылась, но он до этого не дожил. Два с половиной года спустя он погиб под Смоленском. Немцы оказались в полной зависимости от погоды. Армейский хирург Эрнст Эмерих писал, Задние колеса одной из повозок в этой растянувшейся на полтора километра колонне проваливаются в глубокую воронку от снаряда, скрытую лужей. Колесо ломается. Оглобля вздымается к небу. Лошади, на которых давит оглобля, пятятся и легаются. Рвутся по стромки. Идущая следом повозка пытается обойти застрявшую слева, но не может пройти по глубокой колее. Ее правое заднее колесо цепляется за левое заднее колесо той телеги. Лошади поднимаются на дыбы и бешено бьют копытами. Ни вперед, ни назад. Порожний грузовик, доставивший на переднюю линию боеприпасы, пытается на обратном пути объехать это месиво, съезжает в канаву и наглухо застревает. Неконтролируемая ярость охватывает всех, все орут друг на друга. Потные, грязные, ругающиеся мужчины набросились на потных, дрожащих, обляпанных грязью лошадей, которые так уже исходили пеной. И эта сцена повторяется по сто раз на дню. 30 октября командир танковой армии генерал-полковник Эрих Хепнер в отчаянии писал «Дороги превратились в болото». «Все остановилось. Танки не продвигаются. Нам не доставляется топливо». «Из-за бесконечных дождей и тумана невозможны и поставки по воздуху». И добавляет, «Господи, пошли нам две недели мороза. Тогда мы окружим Москву». Вскоре его молитва исполнилась, только мороз длился дольше, чем две недели. И низкая температура, и сильные снегопады ничуть не помогли вермахту, зато сыграли на руку его врагам. Замерзали масло в немецких моторах и смазка оружия, Вскоре замёрзли и солдаты. Русские оказались гораздо лучше подготовлены к таким условиям. Вторая неделя октября 1941 года стала, как потом сделалось ясно, переломной. Жуков был вызван в Кремль. Он застал Сталина, больного гриппом, перед военной картой, раздраженного отсутствием надежной информации. Жуков помчался к оборонительной линии Можайска и там, к своему ужасу, обнаружил огромные прорехи, в которые свободно могли пройти немцы. По сути дела, заявил он впоследствии, все подступы к Москве были открыты. Наши войска были бессильны остановить врага. Жуков позвонил Сталину и отчитался ему. Он откровенно признал, что если немцы вложат в удар всю силу, столица обречена. Многие члены правительства, а также дипломатические миссии, эвакуировались из Москвы в Куйбышев на Волге, в 900 километрах к востоку от столицы. В тюрьмах с лихорадочной поспешностью расстреливали опасные элементы. 3 октября в числе 157 приговоренных расстреляли и нескольких женщин, в том числе Ольгу Каменеву, сестру Троцкого и вдову погибшего в чистках Льва Каменева, майора авиации Марию Нестеренко, 31 года. 40-летнюю Александру Фибих-Савченко вместе с мужем, генерал-майором артиллерии. Был подготовлен план уничтожения основных заводов и инфраструктуры Москвы. Четверть миллиона человек, в основном женщины, были мобилизованы рыть противотанковые рвы на подступах к Москве. Паника проявилась в массовых грабежах магазинов. Берия улучил подходящий момент и отправился инспектировать систему госбезопасности на Кавказе. И сам диктатор собирался покинуть столицу. Но вечером 18 октября планы Сталина внезапно переменились. Он остался в Москве, переселившись временно в штаб воздушной обороны на улице Кирова, и объявил в Москве военное положение. Порядок был восстановлен с помощью комендантского часа и обычных жестоких мер. 7 ноября великолепный пропагандистский прием. Отряды, направлявшиеся на фронт, прошли в традиционном параде по Красной площади в честь годовщины революции. В ту же ночь впервые начался снегопад. Погода сорвала оперативные планы немцев. Они не смогли подвести подкрепление для решительного прорыва и остались стоять перед городом, страдая от все более тяжелых лишений. Гальдер и Бок настаивали на дальнейшем продвижении. Продвинуться действительно удалось. Передовые танковые части добрались до конечных остановок трамваев и троллейбусов на окраине Москвы. Авиация и артиллерия бомбили город. Многих соотечественников глубоко тронул призыв Сталина к отчаянным мерам в отчаянных ситуациях. Рабочий московского завода пластмассовых изделий сказал, «Вождь не замалчивает тот факт, что нашим войскам пришлось отступить. Он не скрывает трудностей, которые еще предстоят народу». После такой речи я готов работать еще усерднее. Она мобилизовала меня на великие дела. Но не было недостатка и в скептиках. Не стоит преувеличивать сплоченность и уверенность советского общества зимой 1941 года. Московский инженер говорил, все эти разговоры о мобилизации народа и организации гражданской обороны лишь показывают, что ситуация на фронте безнадежна. Ясно, что немцы скоро займут Москву, и советская власть не продержится. Сходные чувства испытывали и некоторые англичане в 1940 году. На юге, в Курской области, женщина заявила, «Можете меня расстрелять, но окопы рыть я не стану. Окопы нужны коммунистам и жидам. Вот пусть сами и роют. Ваша власть подошла к концу, и мы на вас больше работать не будем». Но вопреки этим оппозиционерам патриоты и бойцы удержали линию фронта и дали отпор захватчикам. К концу ноября немецкое наступление выдохлось. «Фюрер взял командование на себя», — писал Курт Груман, — «но наши войска еле двигались, словно обреченные. Солдаты пытались рыть промерзшую землю, но сильнейший удар пробивает ее не более чем на ноготь. Наши силы убывают с каждым днем». Генерал-квартирмейстер Эдуард Вагнер заявил, «Людские и материальные ресурсы исчерпаны». Ситуация с топливом у немцев оказалась настолько критической, что пришлось поставить на якорь практически весь флот. Система снабжения армии не поспевала обеспечивать передовые отряды, оторвавшиеся на 500 километров от баз в Смоленске. Среди немецких офицеров ходила мрачная шутка – Благодаря огромным успехам восточная кампания растянулась еще на месяц. В Берлине 28 ноября конференция промышленников под руководством рейхсминистра вооружения Фрица Тота пришла к неутешительным выводам – войну с Россией продолжать невозможно. Быстрой победы германии не достигла, а для затяжной борьбы не располагает ресурсами. На следующий день тот и Вальтер Роланд, отвечавший за производство танков, встретились с Гитлером. Роланд пытался объяснить, как только в войну вмешаются Соединенные Штаты, Германии нечего будет противопоставить промышленной мощи союзников. Тот, хотя и пламенно преданный нацист, подтвердил, эту войну военными средствами выиграть невозможно. Гитлер спросил, так как же мне привести ее к концу? Тот предложил поискать политические решения, но Гитлер отверг его аргументы. Он волевым усилием уверил себя в том, что со вступлением в войну Японии весы вновь склонятся в пользу оси. Однако ноябрьские записи в дневнике главы генерального штаба армии Франца Гальдера содержат и другие реплики Гитлера, не выражающие абсолютной убежденности в тотальной победе. До конца войны люди, отвечавшие за экономику и промышленность Германии, выполняли свои обязанности, вполне сознавая, что стратегический успех уже недостижим. В декабре 1941 года Гитлеру представили доклад «Ресурсы, необходимые для победы». По мнению авторов, Рейху требовалось 150 миллиардов долларов, чтобы в ближайшие два года произвести достаточное количество оружия, Но эта сумма превышала траты Германии за всю войну. И тут ничем не могла помочь доблесть вермахта. У страны не имелось достаточных средств для победы. Оставалась лишь надежда вынудить противников к переговорам, вместе или по отдельности. Пройдет еще немало месяцев, прежде чем союзники заметят, что прилив сменился отливом. В 1942 году страны оси еще ждут блестящие успехи. Но кое-кто из высших чинов Третьего рейха уже в декабре 1941 год видел, что надежда на победу иссякла, потому что Россию не удалось одолеть сходу. Некоторые еще надеялись, что Германии удастся заключить выгодный мир, но и эти приближенные Гитлера, а возможно и сам фюрер, в темных глубинах своей души догадывались, что решительный момент упущен. Генерал Альфред Йодль Самый близкий и верный военный советник фюрера в 1945 году признавался, что его господин уже в декабре 1941 года понимал, победа более недостижима. Но это отнюдь не означает, что Гитлер смирился с поражением. Нет, теперь он планировал затяжную войну, за время которой проявится коренная несовместимость советской диктатуры и западных демократий. Гитлер верил, что сумеет добиться достаточных военных успехов, чтобы склонить противников к переговорам, и за эту надежду он цеплялся вплоть до апреля 1945 года, поскольку западные страны и русские взаимно глубоко и упорно подозревали друг друга в готовности к сепаратному миру. Надежды Гитлера были не столь беспочвены, как может показаться задним числом». Лишь ход истории доказал, что эту битву всем суждено было довести до конца, а разрыв между Западом и СССР, на который уповал Гитлер, хотя в итоге и произойдет, но уже после того, как Третий Рейх рухнет.